Синатра. Песня «Это ты». Искусство певца. 1995 год. Уилл Фридвальд. Его голос сопровождал несколько поколений американцев во время скитаний по скалистым обрывам любви, романтики и расставаний. Самый известный в мире певец соединил послевоенные десятилетия времен Второй мировой и последние годы XX века. Под голос Фрэнка Синатры, звучавший по радио из музыкальных автоматов и стереосистем, танцевали миллионы. Крутой парень с манерами Бонда, с необыкновенной нежностью пел об одиночестве и тоске. Шоумен из Вегаса, он лучше любого певца на планете мог рассказать об экзистенциальном одиночестве человеческого бытия. Поклонники безошибочно узнавали его голос по двум-трем идеально спетым слогам, а его самого – по лихо заломленной шляпе, перекинутому через плечо пальто, страсти к сигаретам «Кэмл» и виски «Джек Дэниелс». Он с юности был любимцем женщин и первой ласточкой наступающей эры знаменитостей. По словам одного из исследователей жизни и творчества сенатора, когда шел снег, девушки боролись из-за его следов, а некоторые забрали их домой и хранили в холодильнике. Фрэнк Синатра никогда не писал мемуаров, но все лучшее, что в нем было, запечатлено в сотнях песен, «Пережитое в детстве одиночество», «Радость юношеской любви и успеха», «Горе расставания с Авой Гарднер». По словам музыкального критика Уилла Фридвальда, Синатра выдает исключительные эмоции без комментариев или моральных назиданий. Он не предлагает никаких мудрых советов, только сопереживания. Для тех, кто хочет узнать больше о музыке Синатры, а значит и об искусстве в целом, нет книги лучше, чем раскрывающая талант артиста исследования Фридвальда «Синатра. Песня – это ты. Синатра. The Song is You». Книга основана на интервью со многими музыкантами и аранжировщиками, работавшими с певцом на протяжении многих лет, и личном знакомстве автора с его творчеством. Фридвальд в деталях объясняет, в чем заключена несравненная магия таких замечательных альбомов, как Songs for Swinging Lovers и Only the Lonely, напоминая нам, что эти произведения стали настоящим прорывом в истории популярной музыки. Глава о работе Сенаторы с Нельсоном Ридлом проливают свет на их совместное творчество, где каждый подталкивал другого к высотам, которых ни один не смог бы достичь поодиночке. После прочтения книги понимаешь, как много было в сенатре перфекционизма и с каким вниманием он относился к каждой мелочи. Это проявлялось не только в том, как он строил фразы, как контролировал ритмы темп, но в продуманном отборе песен для общего настроения альбома, в выборе музыкантов для работы над отдельными треками и в финальных коррективах, которые он вносил в аранжировки и оркестровки. Синатра обладал величайшим даром рассказывать истории и как талантливейший актер, работающий по методу Станиславского, умел тонко выражать самые затаенные чувства. Как однажды заметил сам певец, «Прожив жизнь полную сильных эмоциональных потрясений и противоречий, я научился слишком остро ощущать как печаль, так и восторг. Неважно, что еще обо мне скажут. Когда я пою, я честен».